27. Окно горит. Приехали в ноазино абум Денис к телефону не подходил. Видать, бежал свои 8 километров. Последнее, что от него слышала, все, что меня не убивает, делает меня еще злее. Это было неделю назад. Надо думать, сейчас окончательно озверел. Я поднимусь.